Когда Робби заходит в ванную, Изабель там красит глаза, а постучать... Думал, тут нет никого. Это что, Шанель? Да, купила в попыхах. Хочешь попробовать? Давай. Они стоят вместе у зеркала напротив своих отражений. Мазнув кисточкой для теней по левому веку, Робби глядит на себя критически. Оттенок дымчатый, но слегка телесный, чувственный. Выснок сшибательно гипнотичный и совсем нелегкомысленный. «Розовый — это не про вас. Эта квартира в Вашингтон-Хайтс кажется подходящей, — говорит Робби. Не скажут ведь с видом на реку, если нет никакого вида, а? Все они такими кажутся. Да уж, никто не упомянет, что вид еще и на мусорной баке, на задворках кафешки или что спальня в подвале. И все же это странно. Поселить Натана в отдельной комнате наверху. Тебе не кажется?» Это именно, что комната наверху, ставшая квартирой чисто случайно, пробовала когда-нибудь готовить на той кухне. Мы перекроем там газ, а дверь на улицу запрете, и никакой псих не проберется внутрь. Что-то слишком много тебе приходится меня успокаивать. Зачем я и здесь? В том числе. Ты должен был бы съезжаться с Оливером. Ему это скажи. Все мужики — сволочи. Кроме нас с Дэном. Дэн тоже сволочь. «Ты это не всерьез. Что ты говоришь ему насчет так называемого камбэка?» «Ну, одобряю. Что мне еще ему сказать?» М -м -м. «А ты говоришь с ним об этом?» «Нет, не говорю». О камбэке Дэна Изабель с Робби одного мнения. Между ними нет секретов, или так они считают, но есть молчаливое единодушие по некоторым вопросам, в основном касающимся Дэна. Он надеется вновь разжечь утраченную славу тех времен, когда играл на разогреве у никому неизвестных групп и выпустил единственный альбом, так и непроданный. Вот отправная точка для камбэка. «Это, думал, женатые люди все обсуждают», — говорит Робби. «Некоторые наверняка». Изабель проводит кисточкой по векам, смотрит в зеркало, моргает оценивающе. Да, женщины всегда готовы пошутить в трудную минуту, ее не назовешь, и не славится она среди общих друзей искусством закатить без подготовки веселый ужин для гостей? Дэн тоже, в свою очередь, это с Изабель не обсуждает. А долго ехать до да Вашингтон-Хайдс? спрашивает она. Минут сорок пять, а то и час от поездов зависит. Далековато, зато относительно недорого. Может, нам и правда попробовать купить загородный дом? — Мисс Мэнли позовем к себе жить, если она, конечно, еще на этом свете. Изабель разглядывает себя в зеркале. — Просто пока ты здесь, наверху, мы вроде как одна коммуна. Мисс Мэнли так бы и сказала. — Слушай, ну я же не в Чикаго переезжаю. — А кажется, что именно так. — Ты в норме? — Угу. — Почти. — Ты ведь знаешь, Дэн и я, мы тебя любим, не говоря уж о детях. «Это не открытие, конечно. Робби тоже влюблен в Изабель и Дэна, а точнее в причудливо слитое воедино существо, в котором меланхоличная проницательность Изабель сочетается с непринужденным оптимизмом Дэна, скрытый сумбур ее сдерживаемых желаний, с его пускай и безрассудными, но искренними надеждами. Робби влюблен в сформированную ими вместе личность — романтичную и великодушную, добрую и ласковую, но в то же время многоопытную и ироничную. К тому же Робби способен любить их обоих сильнее, чем они друг друга. Это факт. А вот еще один. «Изабель с Дэном шли к жестокому разочарованию прямо с момента знакомства». Дэн тогда уверял, что колебания Изабель — лишь капризы девушки, которая, как он выразился, пожалуй, слишком умна и порой себе во вред, и которой нужно просто согласиться с ним, ведь ему видней. После чего Изабель, вконец измотав себя дурными предчувствиями, решила сказать «да». Ведь разве мог этот Дэн Бирн, такой уверенный в себе, благоухающий и шаловливо обходительный, ошибаться?» Однако этот элемент их несовпадения, это подспудное «не совсем», не только упорно сохраняется, но и растет. Тоже факт. И факт, что своим лучшим другом каждый из них считает Робби. Но слово «любим» до сего утра не звучало. Остается только надеяться, что Изабель, сказав «Дэн и я, мы тебя любим», «я» тут очень важно, — имела в виду именно это, что она знает, Робби тоже любит их обоих и вовсе не строит планов в том самом общепринятом смысле насчет Дэна. Да чего был бы жалок и, хуже того, предсказуем брат гей, вожделеющий мужа собственной сестры. Робби поневоле задумывается, честна ли, никогда не кривившая душой, по ее словам Изабель, с ним и в этом вопросе. «Вы справитесь», — говорит Робби. «Верь мне». «Ну да. Все вроде то, да не совсем. Никак нам представлялось, правда? А что нам, по-твоему, представлялось? Нечто, не знаю, большее, огород, дети, старики, животные, козы с цыплятами и дружелюбная лошадь, которая вечно забредает куда-то не туда, а сосед вечно пригоняет ее домой». «Сколько подробностей. И все-таки нам надо купить Вульфу домик за городом», — говорит Изабель. «Он заслужил. Всю жизнь собрался посвятить больным детям». «Да, пожалуй, надо. Уж не знаю почему, но Колумб в тиаре на носу корабля никак не выходит из головы». «Волшебник, замаячивший на горизонте. Каково это, по-твоему, а?» говорит она проснуться утром и, выйдя на палубу, узреть вдруг целый неизвестный континент вместо все того же бесконечного океана. Мы ведь помним, да, скольких он поубивал? И что оплатили экспедицию отцы-инквизиторы? Благодарю, профессор. Ладно, каково было бы узреть целый неизвестный континент даже с учетом этого? Грандиозное впечатление, спору нет. Перспективы какие, я хочу сказать». Да уж, мощные. Робби изучает свое отражение с накрашенным глазом. Не могу понять, шикарно выгляжу или позорно. Шикарно. Не сомневайся. Люблю, когда мужчины используют какую-то одну деталь. Деловой костюм, скажем, и сантиметровый каблук, или, как у тебя, футболка, обычная мужская стрижка и накрашенные глаза. Заявлюсь так на работу, выгонят. А может, Вульфу начать одеваться... «По трансгендерней таких фотографий с ним мне в жизни не найти. Ну, тогда только для нас. Мы с тобой будем знать, что он носит каблуки или красит губы, а подписчикам знать не обязательно. Будем представлять его в футболке, джинсах и на каблуках. Ну, если тебе так хочется. Хотя ты прав, конечно. Воображаю, в какой ужас придут его пациенты. Все приходят в ужас». Стоит только ответственному мужчине заявиться на ответственную работу с накрашенными глазами. Как-то раз давным-давно, когда Изабель было семь или восемь, а Робби четыре или пять, она нарядила его в шелковую комбинацию и материнские жемчуга и торжественно привела на первый этаж». В самый разгар ужина, за которым, как выяснилось, собрались гости непростые, а достаточно влиятельные, чтобы в тот же день, но несколько раньше, пламенно дискутировать то ли о Джесси Джексоне, то ли об Израиле. Входя в столовую чуть впереди сестры, благоухавшей материнским герленом, Робби полагал, что перевоплотился, что вся его прелесть теперь явлена. Позже он не раз задавался вопросом, сложилась бы жизнь как-то иначе, отреагируя тогда мать и отец. Мать или отец по-другому. Нет, Робби их не винит. Много приложил усилий, чтобы не винить. Однако почти уверен и ничего тут не может поделать, что от того вечера протянулась невидимая нить к другому. Много лет спустя, когда он сообщил родителям о своем намерении отклонить приглашение из медицинских колледжей. Решил все-таки не становиться врачом. Отец при этом сделал такое же лицо, с каким встретил однажды явление маленького Робби, надушенного и в жемчугах в столовую. Мы рождаемся голыми. Все остальное просто прикид, о чем не устает напоминать нам Рупол. Не уверен, правда, подумал ли Ру о педиатрах, говорит Робби. Но домик-то за городом, Вульф, может иметь? Как считаешь? Если уж тебе так этого хочется. собачки его там понравится, есть где побегать. Арлет, напоминает Робби, собачку зовут Арлет. А что же Лайла будет приезжать к нему по выходным на пригородном поезде? Не заскучает он у нас там один? Ну, у него работа, в городе кабинет, плюс местные детишки, и все же. Ладно, допустим, он повстречает фермера, одинокого и тоже гея он унаследовал семейную ферму после скоропостижной смерти отца. «Самоубийство?» спрашивает от Робби. «Да нет, ехал на тракторе, попал в аварию, типа того. Так вот, этот парень вернулся из Сан-Франциско. Нет, скорее из Мэна. Да, и жил на этой ферме почти что монахом, отрекшись от мира. Подъем в пять утра, отбой в девять вечера. Он старше Ульфа. Не старый, но старше, лет сорока. И не красавец». — А почему? — спрашивает Изабель. — Ну, это порнография какая-то. Парень из комиксов «Тома о Финланд», оказавшийся фермером. — Ну и не урод ведь? — Нет. — Обыкновенной наружности. Средний. Ну, раз тебе такого хочется... — Постой. Ты злишься, что ли? — Да нет, конечно. Ты прав. Фермер не должен быть чересчур привлекательным. Такой даже интересней. — Но ты бы предпочла более совершенную особь. Оглядев себя в зеркале, Изабель еще раз слегка проводит кисточкой по векам. Перебор или нет? Робби знает, похоже, только он один, что Изабель всегда сомневается в собственной внешности. На фотографиях порой узнаваемо лишь отчасти. С самого детства силится увидеть хоть мельком свое подлинное, незыблемое «я». — Да, я всегда питала слабость красавчикам, и ты, наверное, скажешь, что ничего особенно хорошего из этого не вышло. — Ну нет, Робби не собирается с утра пораньше обсуждать с сестрой ее брак. Изабель, вздумавшая каталогизировать свои заблуждения, придется подождать, хотя бы пока он не выпьет вторую чашку кофе. — Посмотрю, что там Дэн с детьми делает, говорит он. Минут через пять буду готова. А наш фермер, мне кажется, читает Толстого перед сном. По часу каждый вечер. Или Джордж Эллиот, мельницу на флосе. Вот что я бы предпочел. Ладно, пусть так. И вот однажды в близлежащем городке он сталкивается с Вульфом. Их тянет друг к другу. Сначала они, наверное, просто дружат, и только потом один из них признается... Первым признается фермер, уточняет Робби. Да? Тебе так хочется? Для него это серьезный шаг. Он ведь не знает ни единого гея и уверен, что Вульф тут же от него отвернется. Но ничего не может с собой поделать и понятия не имеет, что Вульфу и самому приходится сдерживаться. Да, ведь Вульф-то тоже представить не может, что фермер к нему неравнодушен. Они, как два шпиона, работают на одну разведку и не подозревают об этом. Прямо хоть netflix в идее продавая, замечает она. «Да уж, пожалуй». Сначала все идет прекрасно, но с каждым днем у Вульф все больше времени и сил тратит на работу, а к фермеру приезжает жить его бабушка. Разумеется, гомофобка. А может, не надо так жизненно. Конфликт необходим, заявляет она, иначе на телевидении это не купят. Обойдемся без телевидения, а? Ладно, извини. но просто представь: продаем им идею сериала и все финансовые проблемы решены. Повременим пока. Лучше подумаем о благе Вульфа. А как же Лайла? А что Лайла? Она как будто вдруг осталась не у дел, а? «Беспокоишься о ней?» — спрашивает Робби. «Ничуть. Хочу, чтобы Вульфу было хорошо. А Лайла как-нибудь сама справится. К тому же ее не существует». «Вот именно. Само собой».